Глава 31. Серый, горная дорога, 1503 км от бункера. Бункерная ревела. Давно серый махнул на неё рукой и мраку велел не трогать. Если бы мог, сам бы сейчас заревел от отчаяния. Глядишь, легче бы стало. В детстве помогала. Они отошли недалеко от повешенного, остановились за первым же поворотом, так чтобы не видеть труп. Кое-как приткнули палатку отвели туда девчонку. Время от времени до серого доносились всхлипы. Марак ушёл искать сухостой на дрова. Ходить будет долго, с дровами тут паршиво. С полночи можно прошататься, пока хапку соберёшь, чтобы хоть котелок вскипятить. Начал накрапывать дождь, серый надвинул капюшон. И погода паршивая. Да всё здесь паршиво. Перетаскивать сюда посёлок, в принципе, идиотская идея. Как отцу такое в голову пришло? Разве можно сравнить жизнь дома с тем, что творится здесь? Лучше уж холод и снег, чем здешняя жара и проливные дожди, внезапно начинающиеся и также внезапно заканчивающиеся. Сейчас начало марта, и бывает очень жарко. Что же тут летом творится? О чем думал отец, когда решил перебираться сюда? Люди погибли. Трое из пятерых как минимум. Жив ли сам Кирилл, непонятно лез на дерево, чтобы перерезать верёвку и попробовать опознать повешенного, серый не смог бы себя заставить. И мраку не позволил лезть. Мрак не стал спорить, молча пошёл за дровами. Раз отец не вернулся, значит, скорее всего, его уже нет в живых. Серый вздрогнув, осознав вдруг, что свыкся с этой мыслью. Она грызла его два долгих месяца, с тех пор, как увидел первую табличку. Там, на заснеженной поляне, сейчас уже казалось, что в прошлой жизни так разительно отличались поляна, скружающая на ней метелью, и горный пейзаж вокруг. Здесь уже вовсю зеленела трава, из-под камней влезли первоцветы. Внизу, у моря, Серый видел настоящие пальмы и растения, буйно цветущие смешными жёлтыми шариками. Бункерная сказала, что это мимоза и другие цветы. Здесь действительно тепло а у моря полно брошенных посёлков. То есть формально задачу они выполнили, место для жилья нашли. А разыскивать тех, кто ушёл на разведку, отец запретил сам своим письмом. Ваша цель не поиски нашего отряда, и уж тем более лично меня или Джека, всплыли в памяти серого строчки, вытвержены наизусть. Ваша цель поиски удобного, безопасного места, не меньше, чем в 1000 км к югу отсюда. Куда можно будет передислоцировать посёлок? Что ж, место для размещения тут полно, а то, что вокруг творится хрен знает что, уже второй вопрос. Дома остались сталкер, Даша, Лара, другие взрослые, у которых мозгов побольше, чем у них с мраком. Доберутся досюда, наверняка поймут, что к чему, а им надо возвращаться. Рядом затрещали сучья. Мрак сыпал на землю принесённую охапку принялся околдовать над костром. «Завтра идем обратно», подождав, пока костер разгорится, объявил Серый. Мрак резко обернулся. Промолчал, но незаданный вопрос читался яственно. «Охренел?» «Ваша цель — не поиски нашего отряда, и уж тем более лично меня или Джека», процитировал Серый. «Ваша цель — поиски удобного, безопасного места не меньше, чем в тысячи километров к югу отсюда, куда можно будет передислоцировать поселок». Мы выполнили задачу. Место нашли. Нужно идти обратно. У Мрака затвердело лицо. Обычно так случалось перед дракой. Погибло трое, а двоих мы ничего не знаем. Вот именно, что не знаем, вскинулся Серый. Возможно, просто не нашли могилы. Идти дальше опасно и не нужно. То есть на отца тебе плевать. Мрак сказал это, будто плюнул сам, резко и отрывисто. Нет! прозвенело от палатки Бункерная, оказывается, выползла наружу. Серому не плевать. Просто он, в отличие от тебя, понимает, что идти дальше это никому не нужный риск. Вы ведь сделали то, что требовалось, правда? Теперь нужно вернуться и рассказать о том, что узнали, пока вас самих не Она не договорила. Оглянулась на поворот дороги, тот, что скрывал за собой труп. То есть ты зассал, мрак бункерную в упор не видел, разговаривал с сером, поэтому сливаешься. Заткнись, Серый вскочил. Причём тут я? У нас есть приказ, который должны выполнить. И этот приказ разведка местности. Мы сделали то, что требовалось. И следующая задача вернуться. А чтобы вернуться, нужно выжить. А здесь таблички и висельник. Надо уходить в мрак. Вспомни, что отец писал. Мрак прищурился. Старайся действовать по моим указаниям, но помни, что я не бог и всего предугадать не могу. Наверняка настанет момент, когда придётся принимать решение самостоятельно. Внезапно, слово в слово процитировал он: "Серый и не знал, что мрак тоже вытвердил письмо наизусть. Я вот это помню, а тебе, видать, память отшибло с перепугу". Серый почувствовал, что сжимает кулаки. "Заткнись", попросил он, "а то врежу. Попробуй". "Не надо". Бункерная подбежала и встала между ними, босиком. Видать, как лежала, так и выскочила. Ойкнула, напоровшись на острый камень. Прекратите, не надо драться. Серый прав, и он командир, а ты должен подчиниться. С надеждой посмотрела на Мрака. Зря она это сказала. Мрак закоминял ещё больше, наклонил упрямую голову. Серому вдруг показалось, что перед ним сталкер. Если командир обосрался, презрительно сквозь зубы бросил Мрак: В гробу я видал его приказы. Делай, что хочешь, возвращайся. Я остаюсь. И бросишь нас, вырвалось у Серова. Меня, её, кивнул на бункерную. Она же загибается, посмотри, еле ноги волочит. А дальше будет хуже. Куда ей идти? А главное, зачем? Вчера с ней целовался, а сегодня на верную смерть тащишь. Мрак, сжав кулаки, бросился на Серова. То есть, почти бросился. Дёрнулся. И вдруг осёкся. Повернулся к бункерной, глядя ей в глаза, медленно проговорил: "Значит, наверное, смерть. Вот в чём дело". Бункерная под взглядом мрака сжалась, а Серому вдруг страшно захотелось кинуться в палатку и зареветь громко и отчаянно от того, что не получилось. Он замотал головой, сеясь понять, что происходит. А мрак шагнул к бункерной, схватил за руки, дёрнул на себя. Вчера целовал, значит. Притиснул девчонку к себе, грубо, зло. Никогда на памяти Серова с девушками так не общался. А если сегодня поцелую и вдруг впился в её губы. Желание броситься в палатку и зареветь, куда ты ушло. Резко, будто выключили. Серый встряхнул головой, обалдело смотрел на мрака, целующего бункерную и на неё, обмякшую в его руках. Кирил. Попсы. 1524 км от бункера. В этот раз шаман не стал их разделять. Пленников затащили в тот же дом, из которого так бездарно пытался бежать Кирилл. Оставили связанными, но опляпы вытащили. Могли бы и не вынимать, слова всё равно не шли. Кирилла как бросили на пол, кровати из дома убрали. Здесь не осталось ничего, кроме голых стен. Так и валялся мешком, глядя в никуда. Джек поначалу дёргался, потом тоже затих. Кирилл будто выпал из реальности. Он ни о чём не думал, ничего не осознавал и не пытался осознать ни то, что случилось на площади, ни сколько времени прошло. Через несколько минут, а может, часов, хлопнула дверь. Пленникам принесли еду и питьё. Ангелина молча налила похлёбку в единственную миску, кивнула охраннику Тот подошёл к Кириллу и развязал ему руки. Ложку Ангелина не принесла. Видимо, предполагалось, что похлёбку выпьет через край. У тебя 5 минут. Кирилл не шелохнулся. Потом дёрнулся к миске, подумал, что если она глиняная, то можно разбить и воткнуть осколок себе в горло. Пока Ангелина и охранник сообразят, что происходит, успеет. Но миска оказалась алюминиевой. И за времён до того, как всё случилось, келил снова равнодушно повалился на пол. Какая, в общем-то, разница, от чего подыхать от осколка в горле или от голода? Во втором случае пройдёт больше времени, вот и всё. Жри, бункерный, вдруг сказал Джек. Это были первые слова, которые выговорил с тех пор, как они оказались здесь. Спасибо, не хочу. В жопу засунь своё спасибо. Жри, кому сказал? Кирилл отреагировал не сколько на слова, сколько на тон. В голосе Джека звучала откровенная ненависть, но ну ещё бы. Всё с тем же равнодушием, Кирилл подумал, что приператься сейчас в присутствии врагов не стоит. Молча взял миску за края и почти не отрываясь, выпил содержимое. Механически, не чувствуя вкуса, сживал протянутой ангелиной ломоть хлеба. Запил обед водой с кружки. После этого ему снова связали руки, развязали Джека и по той же схеме накормили его. Кирилл был уверен, что молчать Джек не станет, но тот не проронил во время обеда ни слова. Только пока ел, разглядывал Ангелину, нагло, будто ощупывая взглядом. А та смотрела, казалось, сквозь него, все с той же кроткой улыбкой, словно и не замечая, что на нее таращится. «Завтра вы продолжите служение матери доброты». Подождав, пока охранник заберет у Джека кружку и свяжет ему руки, певуче объявила Ангелина. Джек издевательски сочувственно пощелкал языком. — Ай-яй-яй, бедная мамаша, заждалась, поди! Голодной куме все хуй на уме! От ваших мужиков стояка не дождешься? Охранник побелел от гнева, дернулся в сторону Джека. Ангелина предостерегающе подняла руку. — Что, болезный? — расплылся в ухмылке Джек. — Правда, глазоньки колят? Я, мужик со злости подавился словами. "Тебя, да ты, Джек", ухмыляясь, ждал. Не дождавшись внятного ответа, наставительно заметил: "Рыбац родной уметь надо. Разиннул хлебало, так не жди, пока ворона влетит. Бить собрался, так бей, а не бабу слушай. Хотя ты не бось за лупу свою в штанах и то само тыскать не можешь. Радуйся, что хоть тёток с мозгами, а то на могилке давно портрет бы потускнел". Охранник яростно сопел. Ангелина тронула его за рукав. "Не слушай его, Георгий. Ненависть затуманила его разум". В словах женщины зазвучала неподдельная грусть. "Он, словно малое дитя, не сознаёт, что творит. В их миру, где царствует ложь и похоть, неведома истинная доброта". "Ещё как ведома". Джек смотрел на Ангелину по-прежнему нагло, подчёркнуто откровенно ощупывал глазами её грудь и бёдра. Приходи одна, покажу. Хотя можно и при этом у богом. Он кивнул на Георгия. Глядишь, разберётся, что с бабой делать. Чтобы доброты от живого мужика ждала, а не от куклы крашеной. Охранник снова дёрнулся в сторону Джека. Ангелина потянула его за рукав. Идём. Давай, давай, напутствовал Джек. За подружками сбегай. Им тоже поглядеть полезно будет. Заходи, не бойся, уходи, не плачь. Последние слова он произнес в уже захлопнувшуюся дверь. Сплюнул вслед ушедшим и повернулся к Кириллу. «Бункерный? Ты чего удумал?» Кирилл равнодушно отметил, что выражение лица у Джека поменялось мгновенно, будто кадр в кино. Развратная ухмылка сошла, адапт смотрел напряженно и зло. Кирилл не сразу понял, о чем он спрашивает. Со второго раза отозвался. «Ничего. Потом будто отключился на какое-то время». Не заметил, как Джек оказался рядом, воспринял это очередной сменой кадра. Хотя доползти до Кирилла со связанными ногами и руками было, наверное, непросто. "Пургу вместе шаману будешь?" Джек говорил тихо, шелестящим адаптским шёпотом. "Подохнуть с голоду решил?" "Нет, просто не хочу есть. И не захочешь. Ни завтра, ни потом". Кирилл промолчал. "Надо жить, бункерный. Зачем? За стенкой, блин, Джек Длинна выругался. Я убил Олеську. Глядя в пустоту, напомнил Кирилл своего друга и единственную женщину, которую ты любил. Если б я мог, с ненавистью глядя на него, пообещал Джек. По морде бы тебе врезал. Лучше бы на смерть забил. Я бы не возражал. Джек всё-таки извернулся, пнул Кирилла коленом. Я понимаю, что ты меня ненавидишь, глухо выговорил Кирилл. Я сам себя ненавижу. Ну и дурак. Джек сплюнул. Шамана ненавидеть надо. Это он Олеську убил и тебя загубить хочет, а ты сливаешься. В Кирилле наконец шевельнулось что-то вроде интереса. О чём ты? Вот как был ты дебилом, так и остался, пожаловался в пространство Джек. Хоть и умный, и зачастил. Это не ты убил Олеську. Неужели не догоняешь? Её убил шаман и похорен что твоей рукой. Этот козёл узнал тебя лучше, чем сам себя знаешь. Он не просто так заставил именно тебя её убить. Понял, что сам себя загрёзёшь хуже, чем он будет издеваться. Шаман этого и добивается, чтобы ты сам убился. И тогда получится, что он победил, понимаешь? И Олеська погибла зря. Кирилл вздрогнул. Она бы тебя не простила, глядя на Кирилла, твёрдо закончил Джэк. Не за то, что зарезал, за то, что слился. Кирилл опустил голову. Глупо, пробормотал он. — Я думал, ты... — А ты не думай, облысеешь. Никогда прежде Кирилл не видел, чтобы Джек смотрел так жестко. — Надо жить, — повторил он. — Ничего еще не закончилось. Не смей подыхать, понял? У тебя дома сын, в конце концов. Ты же говорил, что сталкеру письмо оставил. — Дом. — Лара, серый, сталкер. — Да, — очнулся Кирилл, — оставил. — Ну и? Серый с мраком придут сюда. А ты подох? Добровольно? — Да. Да не срать не сядут на том поле, где тебя закопали, и правильно сделают. Кирилл промолчал. Надо жить бункерный, повторил Джэк. Пытаться вырваться, а если не сумеем, дожидаться пацанов, чтобы хоть их предупредить, что тут за дела творятся, чтобы хоть они были готовы, а не влетели, как тот петух, думал, что на курицу, а сам на топор. Я запретил Серому нас искать, напомнил Кирилл велел определить локацию для размещения посёлка и возвращаться домой. Джек рассмеялся, искренне, от души. Мне Герман тоже много чего запрещал и драл покрепче. Чем ты, Серова? Дальше что? Ну, вот тебе и ну. Олеська не ушла. Что? Не понял, Кирилл. Она сейчас рядом стоит. Спокойно, словно что-то обыденное, объяснил Джек и так и шепчет в ухо: "Задави этого козла. Он неловко заёлозил по полу, выпрямляя спину. Глухо проговорил: "И пока я шамана не задавлю, клянусь, не сдохну и тебе не дам". Эри, горная дорога, 1520 км от бункера. Эри шла по горной дороге. Одна. Адапты её бросили. "Уходи", холодно велел серый. "Мрак от ципей жратвы. Спальник отдай, чёрт с ним, и пусть валит". Эри заплакала, Серий отвернулся. Мрак быстро повыкидывал из рюкзака на землю продукты и спальник. На Эри он тоже не смотрел. Я не дойду одна, пискнула Эри. Твои проблемы. Останешься с нами, хуже будет. Либо друг друга поубиваем, либо тебя. Всё, Мрак. Мрак кивнул. Двигаем. Парни синхронно вскинули на плечи рюкзаки и ушли. Эри долго смотрела им вслед. В глупой надежде, что вернуться или хотя бы обернуться, потом торопливо бросилась собирать выкинутые мраком продукты. Собирая, поняла, что мрак оставил ей всю еду, которая у них была. Вспомнила почему-то, как он её целовал. Не сейчас, сейчас это было со злости. Мрак понял, что эмоции серы вон наведённые, и что виновата в этом Эри. Вчера, в палатке, вспомнила, как адапты заботились о ней, как первым делом, встав на днёвку, топили печку, чтобы Эри не замёрзла. Как искали ей одежду, радовась каждый раз, когда удавалось найти что-то подходящее. Как кормили, поили чаем, приносили воду, чтобы помылась, тащили на себе, когда Эри выбивалась из сил. И чем она отплатила? Едва не поссорила парней между собой. И, конечно, тем самым заставила возненавидеть источник ссоры. Она хотела вовсе не этого, правда? Наделась, что Серый просто решит возвращаться домой. Уже ведь круглому дураку понятно, что впереди их не ждёт ничего, кроме новых трупов. Но ну, почему? Почему адапты такие упрямые? Эривс хлипнула, затянула рюкзак, скинув его на плечи, пошаталась от непривычной тяжести, хотя, казалось бы, не так много туда сложила, и отправилась догонять адаптов. Серый, вспыльчивый, но отходчивый. Мрак. Мраку, несмотря на злость, было её жаль. Эри не могла считать его эмоции. Но откуда-то знала, что это так. Второй раз адапты её не прогонят. Это она тоже откуда-то знала.